охранители аемы тотчас же подвели александру буцефала а запери и бесскураженный поведением царя и более его разговором со скуским пастухом стоял разинув рот труби сборы поезжай за мной понудил его царь позрим на воинство врага а то жребий бросим а с не с кем не пекись напрасно вновь засмеялся князь и понужнул коня полков довольно и каждая сорока в атагах будет с кем сразиться коль жребий выпадет «Отчего же ты, Архонт, оставил Ольбию, имея столько войска?» Тот бездумно махнул десницей. «А у нас мор случился, ты же позрел. Хворь ветром нанесло, аспидную чуму. Недели тому, как охватило город. И ты ведешь меня, чтобы мертвецов явить?» «Да чего же, царь, покуда живы все и здравствуют. Вот ежели сражение случится...» Александр изумился несмысленности варвара. Однако же промолвил. «Чумные обречены не зреть восхода!» — И верно, царь! — они ехали стремя в стремя. — Хворь скоротечна. — Потому мы скот загнали в город, а сами на пастбище. Ныне полуночного ветра ожидаем. По-вашему, Борея. А как проветрится земля и с ней Ольбия, вернемся. Нам не впервой. Сведомый в медицине учитель уверял. Единственное с от всей болезни огонь очистительный, когда сжигают бедные жилища, царские дворцы и города, вкупе с покойными и хворыми. жив еще, без всякого разбора, дабы спалить заразу и не распускать ее по ветру. И все это сотворить до следующего восхода солнца. А этот безмудрый рус, напротив, оставил город, медлил и ждал Борея. Недолго ехали, всего лишь балку миновали, да поднялись на холм, с которого открылась степь. Князь натянул поводья. Вот мои полки. Перед взором, словно море, плескался волнами ковыль, изрядно побитый конскими копытами. Орлы кружили в Поднебесье, и ни души вокруг. Но тут буланный жеребец под архонтом заржал призывно. Степь сколыхнулась, и будто пелена спала сочей. Нековыль, скуфечатые шапки, табуны коней да каема покрывали поле. Варвары искусно были прятаться от глаза даже на открытом месте, для чего подбирали масть лошадей, стригли гривы и сами укрывались валенными попонами. А кони их приучены ложиться на земь и будто растворяться среди вольных трав. Завидя князя, скуфь единую минуту была уже в седле, и сам собой из ватак отдельных соткался строй по образу тупого клина с летучими крылами. Не войско варвары напоминали, не ополчение людей, не сметную птичью стаю зимующих блеспел из кварцов, когда эти мелкие птахи, повинуясь неведомому чутью, Неуловимым знаком вдруг в единый миг одновременно взлетали тучи или совершали крутой вираж в полете. Тем часом китайры лавиной перевалили холм, и только тут, узрев внезапно строй супостата, резко осадили коней и смешались. А тяжелые пешие фаланги еще только выкатывались из балки разрозненными толпами, открытые и уязвимые. Кто отставал, неся тяжелые соррисы? Кто же напротив? Спешил вперед. А варвары уже изготовились нанести удар. и луки, натянув, ждали чего-то. И все без клича боевого, коим стращал философ, без гласа трубного и прочих предвосхищений. Еще одно мгновение, и заиграли бы струны тысяч тетив, запели стрелы, и каждой бы досталась цель, и музыка сия достигла бы сердца многих, кто спешил на битву, словно на праздник Бахуса. Македонцев всегда берег и вдохновлял строгий боевой порядок. а Аскуфь не стало бы ждать и не позволила выстроить фаланги, поднять щиты, и конницы бы оказались неразящими клиньями, легкой добычей, кипящими котлами, бурлящими и уязвимыми лавинами. Это на скаку лошадь, как и воин, не чует стрел, но сожженная уделами взыграет от ранения и понесет, сминая задних. Заперен наконец-то изведал опасность, закричал, и ему вторили все воеводы. Но миг был, чтобы войско сходу привести в порядок и с ним предстать перед врагом. Две силы разделяла дистанция в бросок копья, и Александр тотчас по-юношески страстно и одержимо пожелал, чтобы выпал жребий поединка. Уж лучше смерть принять, чем зреть, как избивают македонцев. Однако скуфский князь вдруг сдернул шапку, ударил ею о землю и тем самым укротил всех лучников одновременно. Сам же неспешной рысью выехал в голову клина, там развернул коня и, встав перед царем, ему монету бросил. — Коль ты ныне гость, тебе метать. И, раскинув по траве попону, потребовал, чтобы меч ему подали. Александр поймал жребий и осмотрел. На одной стороне золотился вздыбленный конь, на другой — скувская колесница с дышлом. И показалось, монета засветилась, испустив яркий луч, и на краткий миг в глазах заолела, а в темени под шлемом зардел горящий уголь. Он вроде бы сморгнул пятно и головой встряхнул, но внезапно почуял жар, ломоту в костях. передзором перед всплыл черный кружок величиной с монету. Первый толчок аспидной чумы. Варвар что-то заметил, и, принимая меч из рук слуги, поторопился с усмешкой. — След поспешать, царь! оно ну, испытай судьбу! Не подавая виду, Александр взвесил жребий и метнул его. Монета взмыла вверх, поблескивая на солнце, и, выписав дугу, упала на попону. А след от нее перед зором остался черный. Царь чуть склонился в седле. Глянул вниз, и показалось, выпал конь, то есть сойтись на поле должно рать им. Однако же архонт лишь чуть скосил глаза и молвил. — Колесница! Не по достоинству было македонскому царю владыки все Эллады спешиваться и поднимать монету. А из седла почудилось. Золото померкло, и аспидная чернь залила чеканку. — Добро! — повиновался он, и, вынув меч, помчался к краю поля. Разъехавшись на стадию перед своими ратями, они обернули лошадей друг к другу и на минуту замерли. Македонцы наконец-то выстроились боевые порядки на пологом склоне холма. И хотя фаланги еще выравнивали ряды, однако уже ощерились сарисами, прикрыли щитами и теперь были неприступны со всех сторон. Две конницы на флангах стали клинями, а третья из гитаров в середине, на стыке двух полков, чтобы в любой миг прийти царю на помощь. Солнце над их головами было черным. и тень аспидная уже покрывала войско. Скуфь же хоть и стояла могучим и единым конным клином, однако вольно, с поднятыми копьями и луками в колчанах. Иные в атаге их полков и вовсе от скуки затевали игры, понуждая лошадей своих бодаться головами. Кто кого столкнет? Или перетягивали дротики, норовя соседа из седла исторгнуть? И хохотали громко, кольсадник садник на наземь. А их князь, позрев на свое войско и на супротивника, Вдруг меч повернул в деснице и силой вонзил его в землю. Конь порстнул в сторону. — Довольный бича! Выхватив его из-за пояски, раскинул по земле и громко щелкнул. И тем самым будто подстегнул буцефала. Могучий жеребец присел и ровно тигр, разъяренный с места, понес наметом. Царь скинул меч, и рука в тот час намертво срослась с рукоятью, став продолжением клинка. А сам он сросся с лошадью, как срастаются два древа из единого корня. Живая горячая плоть коня слилась с плотью всадника, кровь с кровью, нерв с нервом, и теперь вся их мощь, как молния из тучи, воплотилась в лезвие меча. Уже не солнце сверкало в нем, а спидная чума, и след оставался черен. Проникнув ветшающему мозгу все время, оббитое копытами, он видел, как под его черным мечом, подобно зрелой тыкве, разваливается плоть супостата. Из оранжевого чрева брызжет сок и семя зрелое, Спадая на наземь черным дождем, он и не мыслил чего-нибудь иного. В тот миг он зрел победу. Однако свист бича, как свист барея в миг охладил уста и голову. Приросший меч вдруг вылетел из десницы, а сам он из седла. И перед очами не свет полыхнул. Черная земля! — Запир! Убей его! — воскликнул Александр. Но крик, обращенный в землю, в ней и потоп. И голос сверху был. Уже, царь, успокойся. Тебе срок пришел. Не я убью. Аспидная чума. Перед ним стоял архонт ольби суть варвар, и, наступив на грудь облезлым сапогом, выдавливал из чрева душу. И та душа еще противилась, цеплялась за вместилище, ершилась, не желая исторгаться из тела благодатного. «Запир! Запир!» – звал еще он. «Запир! Убей!» – но откликался конь. Где-то рядом ржал, Стревоженный и чуткий к зову, И не бежал на зов. Только его глаз, дрожащий, как огонек свечи, Мерцал перед воспаленным взором. И снова враг восстал с бичом. Никто не придет на помощь, Кроме меня. Тогда ты убей, Царь меч искал в траве. Пронзи мечом. Я воин. Мне недостойно пасть от бича. И от чумы позорно. Князь поднял его на ноги, Осмотрев, вдруг сдобрился. Пожалуй, пощажу тебя. Пощадой станет смерть от твоей руки, иначе аспидная чума расправится. Я обречен жить только до восхода. — Да, царь, мор скоротечен, — бич, сматывая в кольцо, вздохнул архонт. — Коль не вкусить лекарство, восход тебя спалит. Мы вот вкусили и нынче ждем, когда Борей очистит город. Но если ты попросишь, царь, я дам тебе бальзам. Ум угасал, а купе с ним гордыня. — Так мало прожил, — пожаловался он. а был рожден для дел великих и ничего не испытал. Я даже не любил еще. Что же ты делал, отрок? Учился и постигал науки. А помнишь, кто ты есть? Кроме того, что царь Македонии и тиран Эллады. Я сын Мерталы. И что еще? Сын своего отца. Этого мало. Строгас мне говорил, рожден был Гоем. Сквозь мрак прорвалась мысль. В тот час, когда на небосклоне звезды сошлись в единый круг. — Нет, напротив, выстроились в ряд. Впрочем, я плохо помню его науку. Но жажду жить и испытать себя. Князь чуп свой намотал на ухо и покрыл бритую голову вяленой шапкой. Перед взором осталась лишь подкова серьги, торчащая из уха. Но и она померкла. Зрение угасало вкупе с сознанием. — Добро. Лекарство дам, — заключил Рус. — Неведомо. Аспидная чума чернит сознание и гасит ум. Но мужество исполни, след затвердить тебе. Болезнь вновь явится, как только посягнешь на свет чужих святынь. Ты не умрешь при этом. Сам обратишься с надобья, источая целительный бальзам. Ну, все запомнил? В тот миг зачумленный он не внял, да не способен был внять его словам, тем паче проникнуть в их смысл. В подобных случаях он обращался к учителю, который разъяснял все хитросплетения мыслей и явлений. Сейчас сквозь мрак в глазах, сквозь жар, что корежил тело, он вспомнил Ариса. — Там в шатре философ, — промолвил Александр, — мой учитель, я связан с ним, как пуповиной. Дай ему бальзам, а он мне растолкует, как поступить. — Учителя излечишь сам, — был ответ. — Коль пожелает, ты прежде взгляни на то лекарство, коим скуфь лечится. Но я уже ничего не вижу. Сейчас прозреешь, — сказал так и чем-то намазал ему глаза. Царь с трудом разлепил веки. Перед ним оказалась лохань, обвязанная с вервью. В ней лежал издыхающий чумной, в коростах безобразных, суст и тело струился гной. — Да, вид мерзостный, — согласился рус. — Зри, что ждет тебя, коль покусишься на святыне? — Сия лохань. Философ не учил. Я преподам урок. — Запомни, царь. Яд всегда слаще и приглядней. Противоядие с равно и горько. И щедрой рукой зачерпнув гноя, поднес к его устам. — На вот, вкуси бальзам.